Часть 81. От заслона к заслону, от поста к посту, колонна бронированных гигантов двигалась по утвержденному маршруту, временами оступаясь в ямах и соскальзывая в русло лесных ручьев. Птицы тучами взмывали в небо, напуганные вторжением странных существ. «Карбас-1!» — говорит Горлица-2. «Вижу выход первого мрака. У нас все готово для дозаправки». Отлично, горлица два, отвечал майор Браун, почти неразличимый среди других солдат Нортекса. Приступайте к заправке. Приступаем, сэр, ответили ему. Все проходило по строгому плану, ради которого в непролазных джунглях были оборудованы временные пункты до заправки. Следуя показаниям навигационных систем, роботы останавливались возле заправочных автоматов. и получали драгоценное рапсовое масло. Заправившись, выходили на маршрут и снова двигались за лидером. Роботом, на котором вместо комплекса вооружений находилась кабина трассировщика группы, генерала в отставке Кнутсена, А над лесом, разрисовывая небо полосами выхлопных газов, пролетали беспилотные разведчики. Подававшие на мониторы солдат Нортекса, самую свежую информацию. На площадке базы готовились к переброске по воздуху две 120-миллиметровые гаубицы «Ромашка» с боекомплектами на пять сотен снарядов. Их обслуга усаживалась в не слишком приспособленные для людей грузовые отсеки, переругиваясь и немного нервничая. Джекоб получил об этом полный доклад и удовлетворенно кивнул. А еще совсем не кстати вспомнил о новом бонусе, о котором узнал утром, когда связывался с Феликсом перед началом операции. Солнце тогда только подумывало показаться над горизонтом. В древесных кронах висел свинцовый туман, и сонные птицы жмурились, потревоженные лязгом начавших приготовление машин. И тут вдруг Феликс сказал. «Да, Джекоб, чуть не забыл». Когда все это закончится, ты получишь же 20 тысяч песо в качестве премии. Это было приятно. Это было очень приятно. Джека погляделся. Взгляд его остановился на сержанте Ронсон. Она была горда тем, что участвует в операции. Глупая баба. Все Седела бы в благоустроенной казарме и благополучно вернулась бы потом в жаркий и отвратительный Онтарио. Там невозможно находиться вне кондиционированного помещения, зато понятно, откуда ждать нападения. Здесь же понять это было невозможно. «Семнадцатый борт отошел от заправочного модуля», – прозвучало в эфире. «Семнадцатый борт принято», – отозвался Джекоб. «Значит, оставалось еще заправить три мрака и преодолеть последний до Ниагары участок пути». В небе все еще кружились разведывательные беспилотники, снабжая наступавшие силы живописными панорамами джунглей, рек, ручьёв и редких пустошей. А внизу, сжав зубы, двигались рейнджеры. Наконец-то их оснащение было не хуже, чем у конкурентов, и они были полны решимости превзойти их на поле боя. Растянувшаяся в джунглях колонна оставляла за собой широкую просеку и обрушенные берега реки и ручьёв. Эта сила производила впечатление на своих и могла запугать чужих. Солнце поднималось все выше. Птицы пытались петь, но, услышав ляг железа, на всякий случай умолкали. В этот раз долгого и мучительного пути до Ниагары удалось избежать – поскольку временная база располагалась к объекту значительно ближе, чем жалкий надувной домик, откуда капитан Альварес и майор Браун в последний раз выходили с кучкой солдат. Теперь же с майором была немалая сила. «Мы уничтожим их, в этот раз наверняка уничтожим», думал он, вспоминая интонацию, с которой Феликс сказал ему «20 тысяч песо». «Двадцать тысяч песо. Это звучало совсем неплохо. «Сэр, говорит, Авангард 4!» – прозвучало в шлемофоне. Джека подал автомат одному из сопровождающих и пошел медленнее. Три звена бойцов Нортекса и одно рейнджеров выполняли роль самой дальней передовой разведки и имели позывной «Авангард». Именно от них Джека ожидал сообщения о контакте с противником, если бы это случилось раньше времени. «Слушаю вас, Авангард-4. Сэр, кажется, у нас проблемы. Какого рода? Мы обнаружили каких-то людей. Они вооружены и движутся от Ниагары в сторону реки, практически встречным нам курсом». Джекоб покосился на замедлившего шаг лейтенанта Роджерса. Ему тоже транслировался доклад разведки. «Это может быть передовая группа противника», предположил лейтенант, подключаясь к каналу. И Джека легко в это поверил, представив отряд увешанных оружием партизан, которые двигались на перехват колонны. Потом засада, залп из всех стволов и стремительный отход, чтобы устроить очередную засаду. «Сколько их? Авангард четыре? пять РСР. «Как они вооружены?» «Автоматы, сэр. Дополнительного снаряжения нет, и они едва передвигают ноги. Это партизаны?» «Скорее всего. Что нам предпринять?» «Пусть попробуют захватить их», — подсказал лейтенант Роджерс, и Джекоб кивнул, соглашаясь с ним. «Авангард-4. Постарайтесь захватить их и доставить к колонии. «Понял, сэр. Приступаем». Джекоб включил на шлемофоне панораму воздушной разведки, однако это ему не помогло. Джунгли здесь были ровными, без единого разрыва. Глядя сверху, невозможно было определить даже тропу 18-тонных роботов, которые двигались с выключенными двигателями. Птицы и насекомые, которых сгоняли с нижних ярусов, перемещались выше, однако в воздух не поднимались и ничем не демаскировали колонну. «Это хорошо», – подумал Джекоб. Все пока развивалось по плану, не считая этих, не весь откуда появившихся партизан. Должно быть, они искали Нортекс, чтобы навредить, но заблудились. В своё время капитан Альварес предупреждал о подобных вещах. Джекоб вздохнул. Несмотря на мощь его армии, он не переставал думать о секретном оружии противника». Однако надеялся перехитрить коварного врага и разделаться с ним на расстоянии силой и оружием роботов, неуязвимых для бактерий. Даже если враг сумеет подстрелить пару мраков, остальные сметут любое количество построек, защитных сооружений и военную технику. Ведь каждый робот несет двуствольную 50-мм автоматическую пушку, И восемь сотен снарядов в заплечном магазине. Это аргумент. Это серьезный аргумент. И все же, поскорее бы все закончилось. Майору мучительно хотелось вернуться к себе в Аквель, Желательно с бонусом в 20 тысяч песо. Снова сесть за большой стол в прохладном кабинете и начать перебирать никому не нужные бумажки. А потом взять отпуск... Забыть про службу и погудеть как следует. Бары категории «Элит Групп». Проститутки из клуба «Чёрный бархат». Доставка в номер шампанского и чёрной икры. Абонемент в ресторан Питер, Ложа в «Мьюзик Холле». Места бизнес-класса на круизном лайнере «Король Георг». Эх, да на 20 тысяч перечислять можно было очень долго. Да, генерал Рейнер может попытаться помешать его отдыху, но на этот случай у Джекоба найдется пара телефонных номеров в штабе округа. Один звонок, и Рейнер заткнется. А нечего было выкидывать Джекоба в эту жуткую командировку. «Сэр, мы их взяли!» Прозвучало в шлемофоне в тот момент, когда Джекоб перешагивал через свившуюся кольцами змею. Она тарахтела трещоткой на хвосте и скалила ядовитые зубы. «Сэр?» — повторно вызвали по радио. «Слушаю вас, парни. Мы взяли их, сэр. Отлично. Тащите сюда. Уже идем, сэр». Джек и лейтенант Роджерс переглянулись. Нельзя было исключать, что уже через несколько минут они узнают тайну объекта Ниагара. «Ноль первый». «Ответьте трассеру!» «Слушаю вас, генерал!» Отозвался Джекоб, поняв, что с ним говорит мастер коллективных атак Кнудсен. «Судя по вашим маякам, майор, вы заметно притормозили. Что-нибудь случилось?» «Ничего страшного, генерал. Наши разведчики перехватили вражеских лазутчиков, и мы слегка замедлились, чтобы учинить им допрос. Скоро мы наверстаем график». «Вы поймали этих засранцев?» Слышно было, как генерал рассмеялся. «Отличная операция. Все именно так, как было во времена моей молодости». «Спасибо, генерал». «Браво!» «А я-то, честно говоря, посчитал вас никчемной задницей». «Правда?» «Точно. Но вы оказались настоящим рубакой. Дайте слово, что выпьете со мной». После этой спортивной пробежки. Не могу отказать вам, генерал. До связи.